Глава 39. Когда Клод пришёл с работы в свой первый рабочий день, милочка Мэгги ждала его на крыльце. Она поцеловала его, не беспокоясь о том, что соседи увидят, и втянула в дом, где поцеловала снова, уже не так поспешно. У Клода в петлице торчала белая гвоздика. Цветок был ещё почти свежим. Милочка Мэгги опустила его в винный бокал с водой и поставила на стол. С ужином, за которым семье предстояло впервые собраться вместе со дня ее свадьбы, милочка Мэгги постаралась изо всех сил. Она подала отварной язык соусом из хрена, спаржу под голландским соусом и, в надежде умаслить отца, карамелизированный батат, Простой зеленый салат с заправкой из масла и уксуса, булочки с хрустящей корочкой, воздушные изнутри, сливочное масло, пирожные из гейджен-тольнер и, конечно же, кофе. Только на этот раз с настоящими сливками вместо сгущенного молока. Вернувшись домой, Пэт ко всеобщему изумлению приветствовал всех. Клода сердечно. Милочку мэнги весело, а денни с отцовской нежностью. Добродушие и веселость били из него через край, омрачая ужин. Все беспокоились, что он был либо болен, либо пьян. Клод думал, у него явно камень за пазухой. Вот он и изображает добряка, чтобы напустить туману. «Ничего, я подожду, будет интересно». Милочка Мэгги думала. Папа знает, что я люблю Клода, и что он ничего не может с этим поделать. Наверное, он решил, что лучше с этим смириться. Только ему не нужно быть таким ужасно дружелюбным. Мне было бы спокойнее, если бы он просто обошелся без неприязни. Мысли Пэта были созвучны Клодовым. Я буду обходиться с ним, словно он обычный славный малый. Его так заденет, что мне не интересно кто он и что он, что он сам все о себе выболтает, аспид треклятый». Дэнни размышлял, пирожных шесть, а нас только четверо. Папа в хорошем настроении, и, может быть, он скажет, что два лишних пусть останутся мальчику. После ужина Клод пообещал Дэнни помочь с домашним заданием по чтению, когда со стола уберут посуду. Клод с Пэтом пошли в гостиную. «Садись, сынок», — доброжелательно сказал Пэт. «После вас, сэр», — любезно ответил Клод. Каждый уселся у своего окна, развернув стул лицом к собеседнику. Пэт раскурил свеженабитую трубку, а Клод зажег сигарету. «Мой мальчик, я горжусь тем, что ты нашел себе шикарную работу в первый же день после приезда. Милочка Мэгги мне все рассказала». «Спасибо, сэр». «И сколько же тебе платят?» — добродушно поинтересовался Пэт. «Обычное жалование». Пэт навострил уши. «Немного больше, чем по их мнению я достоин, и немного меньше, чем я достоин по своему мнению». «Вот аспит», — горько подумал Пэт. Он взял себя в руки. «Нужно быть осторожнее и не спрашивать его ни о чем напрямик. Зайду из-под тяжка». «У тебя такой красивый загар». Клод взглянул на свою загорелую руку и ответил в притворном изумлении. «Надо же! И правда! Те, кто ездит на юг, всегда загорают». «Завидую я вашей комнате на втором этаже, сэр», — парировал Клод. «Можно любоваться небом, лёжа в кровати». «Смешная вещь», — изрёк Пэт, размышляя вслух. «Тех, кто недавно вышел из Синг-Синга, всегда сразу видно. Они все мертвенно белы, потому что никогда не бывают на солнце». «И», — добавил Клод, рьяно изображая наивность, «у них волосы коротко стрижены». «В то время как на юге...» Пэт задумчиво посасывал трубку, их не отличить. Когда людей сажают в тюрьму, их выпускают на воздух каждый день, на дорожные работы. И у них у всех хороший загар, поэтому, когда они выходят на волю, никто не знает, что они бывшие заключенные. «Теперь он знает, что я его поймал», — подумал Пэт. «Я прочитал это в газете», — добавил он чересчур небрежно. «Я тоже читаю газеты», — ответил Клод, мечтательно созерцая сигаретный дым. «Там пишут, что на время работы на щиколотке им надевают кандалы, и на щиколотках под загаром остаются белые полосы от цепей». С отстраненным видом Клод поддернул штанину и закинул ногу на ногу. Взгляд Пэта стрелой устремился на обнаженную щиколотку. Она была вся покрыта ровным загаром. Никаких белых кругов на ней не было. «Нет ли какой другой темы, которую вы хотели бы обсудить, сэр? У нас весь вечер впереди. Боже, как же хорошо вернуться домой!» Клод принес домой жалование за первую отработанную неделю. 50 долларов!» Милочка Мэгги с трудом могла в это поверить. Даже Пэт был под впечатлением. «Для человека без определенного рода занятий это очень даже неплохо», — отвесил он комплимент. Клод упомянул туалетный столик, но милочка Мэгги сказала, что нужно подождать распродажи. Она положила деньги в банк, оставив 10 долларов на расходы. Судя по всему, работа Клоду нравилась. Каждый вечер, приходя домой, он выбрасывал из бокала старую гвоздику и ставил туда новую. Каждую субботу он отдавал жене все недельное жалование. Он не просил ничего, кроме 75 центов в день на проезд обеденного сэндвича и сигареты. Материальные блага его явно не интересовали. На Рождество Клод сделал всем роскошные подарки. Пэту – пенковую трубку в обитом шелком резном деревянном футляре. Дэнни — коньки с обещанием отвезти его в Хайланд-парк и научить кататься, а милочке Мэгги — красивый бело-золотой туалетный столик с овальным зеркалом. Сразу после Рождества Пэт отнес трубку в ломбард и отдал закладную квитанцию Микмаку, который не курил. Но квитанция с написанным на ней именем Пэта стала для маленького человечка настоящим рождественским подарком, и он много лет бережно хранил ее у себя в бумажнике. В день получки после Рождества Клод ничего не принес. Все жалованье пошло на оплату купленных в кредит подарков. Он спросил Милочку Мэгги, имеет ли она что-то против, и, конечно же, она ответила, что «не имеет». В январе отец Пол, священник-проповедник, приехал дать наставление желавшим обратиться в католическую веру. В его видение попали все приходы в этой части Бруклина, а сам он расположился в кабинете директора местной приходской школы. Наставления давались по вечерам. Отец Пол отличался от чрезвычайной худобой. Его лицо выглядело так, словно кожа была туго натянута прямо на кости черепа, без какой-либо прослойки из мышечной ткани. Он провел много лет, странствуя по джунглям, болотам и прочим глухим местам, которых не найти на карте. Ему выпадало питаться причудливой пищей дикарей, болеть неизвестными науке хворями и выносить неслыханные лишения. Он был истощен до прозрачности, словно нож, который перенес слишком много заточек. Каждые 3-4 года он брал отпуск, на месяц-другой отправляясь с проповедями по Америке. Клод подумал, что этот священник не чета доброму, исполненному спокойствия отцу Флину. Такой не станет выпивать бокал вина перед трапезой и курить сигару или трубку, чтобы расслабиться, и не станет выстукивать ногой ритм услышанной мелодии. Отец Пол носил длинную черную сутану, и на груди слева у него висело сверкавшее золотом шестидюймовое распятие. Он поднял на Клода глаза с нависшими веками и сильным зычным голосом произнес «Ваше имя, сын мой!» «Клод Бассетт, святой отец!» «Вероисповедание!» «Я не католик!» Глаза под нависшими веками сверкнули, и распятие на груди дрогнуло. Священник сделал глубокий вдох, чтобы голос звучал на полную мощность. «Ваше вероисповедание!» прогремел он. «Вероисповедание, вероисповедание!» — отозвалось эхо из углов комнаты. «Протестант!» — ответил Клод, невольно затрепетав. «Как давно вы женаты?» «Год, святой отец!» «У вас родился ребенок!» «Нам пока не очень везло!» — начал была Клод. «У вас родился ребенок!» — прогремел священник. Распятие заходило ходуном, словно живое существо, и эхо подхватило «ребенок, ребенок!» «Нет, святой отец!» «Почему?» Клод пожал плечами и улыбнулся. «Почему ваша жена не зачала ребенка?» — не унимался священник. «Прошу прощения, святой отец! Вы как-нибудь препятствуете зачатию?» «Помилуйте, святой отец! Вы используете контрацептивы?» — прогремел тот. Эхо подхватило последнее слово. Лицо Клода помрачнело. Он встал. «При всем уважении, святой отец, это вряд ли ваше дело». Священник тоже встал. Распятие сверкало огнем, и эхо его громогласных слов создавало впечатление, что в комнате звучат три голоса. «Это мое дело. Это дело церкви. Для сочетавшихся браком в лоне католической церкви производить на свет детей «Детей церкви — священная обязанность!» «Может быть, мы решим произвести их для собственного удовольствия?» Слегка небрежно ответил Клод. «Ваше удовольствие будет в том, что вы станете наставниками для детей Святой Матери Церкви!» «Всего вам доброго, сэр!» Внезапно сказал Клод, он повернулся на каблуках и вышел из комнаты. Милочка Мэгги с нетерпением ждала мужа. «Все решено? Для меня — да!» окончательно и бесповоротно. «Ты примешь наставление. Мы с отцом Полом поговорили по душам», — говорил он. «Ах, Клод, ты можешь ответить прямо? Неужели трудно хоть раз сказать просто «да» или «нет»?» Милочка Мэгги была вся на нервах. Разговор Клода со священником слишком много для нее значил. «Я отвечу прямо», — холодно сказал он. «Нет, я никогда не скажу тебе просто «да» или «нет». «Я не верю, что в жизни можно что-нибудь решить с помощью одного слога». «Клод, не говори со мной так», — взмолилась она. «Когда ты говоришь со мной такими словами, мне кажется, что ты далеко от меня». Клод молча прошел в спальню. Позже, когда милочка Мэгги легла в постель, он повернулся к ней спиной и проспал так всю ночь. На следующее утро, уходя на работу, Клод сказал, «Дай мне двадцать долларов». Милочка Мэгги сделала усилие, чтобы не выдать автоматически «на что?». Она подумала, что и так знает. Он снова собрался уезжать, и деньги были нужны на дорогу. Она дала ему 20 долларов. Он положил их в карман, обнял ее одной рукой и притянул к себе. «Пора праздновать первую годовщину нашей свадьбы». «Клод, она была на прошлой неделе. Я не стала говорить, потому что решила, что ты забыл». Все мужья забывают про годовщины свадеб. Но ты не такой, как другие. Не настолько другой. Вот что тебе надо сделать. Собери маленький красный чемоданчик. Положи в него мои вещи тоже. И жди меня в холле Сент-Джорджа в 6 Возьми мне чистую рубашку. Я пойду на работу прямо из отеля». Милочка Мэгги поставила в ящик со льдом две тарелки с холодным ужином для Пэтта с Дэнни и наказала Дэнни не выходить из дома, отец должен был прийти через час. Клод с Милочкой Мэгги поужинали в том же самом ресторане. Номер был не тот же самый, но почти такой же красивый. Все было почти как в брачную ночь, кроме того, что они раздевались вместе в спальне. Клод натянул пижаму, посмотрелся в зеркало, заправил кофту в штаны. Вытащил ее обратно, заявил «к черту!», сбросил пижаму и лег в постель ногишом. Милочка Мэгги пошла в ванную вымыться и почистить зубы. Вышла и встала перед туалетным столиком, чтобы расчесать волосы. «Сегодня можно обойтись без расчески», — нетерпеливо произнес Клод. иди в постель». «Хорошо». Милочка Мэгги подняла пижаму с пола, собираясь повесить ее на вешалку. «Прекрати суетиться». «Хорошо», — она бросила пижаму обратно на пол и легла в постель к Клоду. Это была ночь неукротимой, почти неутолимой страсти. Когда пришло утро, милочка Мэгги с огромной нежностью поцеловала мужа со словами. «Я знаю, что теперь у меня будет ребенок. Если так, то я знаю, кто будет вне себя от счастья». «Кто?» Дразня его, спросила она, ожидая, что он ответит «я». «Твоя церковь!» — с горечью ответил Клод. Милочка Мэгги вздохнула. Она догадалась, что сказал Клоду отец Пол. И поняла, что тот никогда не придет в ее церковь и не обратится в ее веру. Они позавтракали в ресторане отеля. «Я провожу тебя до магазина, где ты работаешь». «Ты у нас папенькина дочка, да?» — с усмешкой спросил Клод. Милочка Мэгги залилась краской. «Я вовсе не хотела выведать, где ты работаешь. Мне просто хотелось с тобой пройтись. Я никогда не просила тебя мне рассказывать. Я больше не задаю вопросов. Я не хочу знать того, что ты не хочешь мне говорить. Только бы ты любил меня. Только бы ты был со мной». Клод протянул руку через стол и положил ее на руки милочки Мэгги. «Маргарет, с самого моего рождения от меня постоянно что-то скрывали». «То, что я имел право знать, то, что имеет право знать любой человек». Интуитивно, милочка Мэгги поняла, что Клод имел в виду, что никто не рассказывал ему о его родителях и о том, откуда он родом. «Когда я задавал вопросы, от меня отделывались отговорками, и я вырос, усвоив, как отделываться отговорками, когда вопросы задают мне. Это стало привычкой, от которой я не могу избавиться. Понимаю» ответила милочка Мэгги. Как-то в субботу, в середине января, Клод, как обычно, пришел с работы домой. «Где твой цветок?» спросила милочка Мэгги. «Больше гвоздик не будет. Меня уволили», весело ответил Клод. «Но почему?» «Я был им нужен только на время рождественской лихорадки и сразу после, пока покупатели обменивали подарки. А теперь все подарки обменены». Клод вручил милочке Мэгги свое последнее жалование. «Найду другую работу». «Конечно найдешь». На первой неделе Клод читал объявления и ходил искать работу. На второй неделе он перестал себя утруждать. Он по-прежнему читал объявления, но говорил милочке Мэгги, что ничего подходящего нет. Он вошел в колею. Клод вставал, когда Пэт уходил на работу. Не торопясь, завтракал. Милочка Мэгги составляла ему компанию за кофе. Они разговаривали, а потом он уходил в гостиную и усаживался у окна. В 10 утра он просил у милочки Мэгги 25 центов на сигареты и газету. Она давала ему деньги и наказывала сразу же возвращаться домой. И он отвечал, что вернется, целовал ее и где-то через полчаса возвращался обратно. Остаток дня он читал газету и курил. Однако по субботам, если погода позволяла, Клод всегда ходил куда-нибудь с Дэнни. Милочка Мэгги выдавала им доллар, и они уходили на целый день. Он водил мальчика в аквариум, в проспект-парк, прокатиться на пароме до Стейнт-Айленд и обратно, на бруклинскую военно-морскую верфь, в Бруклинский музей изобразительных искусств и другие интересные места. Близился конец марта. Однажды утром Милочка Мэгги проснулась на рассвете с ощущением смутной тревоги. Накинув халат, она вышла на крыльцо. «Да!» Южный ветер. Утро полнилось ароматом скорой весны. Милочка Мэгги приготовила Клоду особенный завтрак. Жареную ветчину, яйца, булочки с маком, масло и кофе с настоящими сливками. Позавтракав, он открыл окно и высунулся насколько мог, подставив лицо нежному ветерку. В то утро он не стал сидеть у окна. Он беспокойно ходил по комнате. Милочка Мэгги пошла в комнату Денни и вытряхнула его стеклянные шарики из матерчатого мешочка с именем Булладарема. Потом она пошла в свою комнату и достала золотую монету, подаренную отцом на свадьбу. Она завернула ее в бумажную салфетку, положила в мешочек и приколола булавкой, опустив на грудный карман Клодова пиджака. Булавка захватывала весь мешочек целиком, чтобы тот не болтался по карману. В 10 утра Клод сказал «Любимая, дай мне 25 центов, я схожу за сигаретами и газетой». Милочка Мэгги пошарила в кошельке и дала мужу пятидолларовую банкноту. «Мне нужен только четвертак». «У меня нет мелочи», — солгала она. Милочка Мэгги подала мужу пиджак, и когда он его надел, повернула его к себе и сама застегнула пуговицы. «Сразу же возвращайся, слышишь?» — сказала она то, что говорила каждое утро. «Хорошо», — пообещал он, как обещал каждое утро. Милочка Мэгги взяла руки Клода в свои и прижала щеками к его ладоням. «Ах, Клод, я так тебя люблю!» Клод поцеловал ее и ушел за сигаретами и газетой, как уходил каждое утро. Только в это утро он не вернулся.